«Люсьен, ты ненормальная!» Констатировала Галашка, расставляя на подносе розетки с идиотским десертом. Слишком сладким, слишком шоколадным, слишком подгоревшим. Капреза не может быть таким. Если бы повар, готовивший этот пирог для Аль приготовил бы его именно так, скорее всего, его бы залили цементом в таз ногами и бросили бы в бушующий тибр. Ну, или куда там кидали проштрафившихся дураков, делающих глупости. Оставить девушку с мужиком, похожим на злобного бородавочника, отбитая ты Люська напрочь. Он ее отец, устало пробубнила я, априори признавая правоту подруги. Когда я сбегала из дома, идея не казалась мне такой уж паршивой. А что мне было делать? А шотик сказал, что если я не доработаю этот месяц то денег мне не видать, как собственных ушей. А они мне, ох, как нужны! Особенно сейчас. Видимо, и мать из меня вышла так себе. Как говорит моя мама, если Люся дура, то это навсегда. Очень обидно признавать её правоту, хотя я всю жизнь живу с этим. Фраза, ставшая моим девизом. «Какой-никакой, а, отец?» «Он никакой, отец он никакой люся Выдохнула Глашка, подхватывая под нос. «А ты видела копыта нашего мистера Рамзи? Я чуть не заорал, когда с утра пришла на работу». Походя поинтересовалась моя подельница. «Ну, конечно, вот только на ли Артура я не смотрела, когда пришла на работу, опять опоздав больше, чем на час». «Прости, конечно, но я не ты. Кланяться в ноги этому укропному мачо не мой конёк». «А зря?» Не отреагировал на подкол Галафира. «У него такие лоферы — загляденье». «И что интересно, они именные, оказывается. Там на заднике золотой нитью вышиты инициалы. Красотища жуткая!» «В смысле?» — векнула я, чувствуя, что дышать становится тяжело. «Богатые туфлишки, — говорю, — видно на заказ шитые. Только вот Артуро Феллини только одной буквой совпадает с Фёдором Караваевым. А это не есть хорошо». Ухмыльнулась эта мерзавка, морщась от вида вкусняшки на подносе!» «Делать-то чего?» — тихо спросила я, уже зная, что в голове подруги созрел ужасный по своей коварности план. И, судя по физиономии Глани, жить укропному королю осталось не так уж и долго. И лишать его обуви она собралась отнюдь негуманными методами. Господи! Неужели заставит его есть капрезы? Это самая страшная пытка в нашем ресторане после цыплёнка Парменьяно, приправленного Хмели-Сунели и мамочкиной Аджикой Артуру. Туфли можно снять, напоив человека. Оглушив, усыпить ещё можно. В общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупом. Людоецкий улыбнулся официанткам, маньячила. Мне подурнело. Но вида я не подала. Ещё подумать, что я слабачка. «С чего? Трупа?» Снова икнула я. Это становится плохой привычкой. С твоего, блин, я тебя шлепну, если тупить не перестанешь! Рявкнула подружейка и вышла из кухни, унося гостям заведения шоколадное безумие. Вот скажите, ну откуда? В капрезе, изюм, только зло гений Артура мог совместить сушеный виноград и шоколадный десерт, в котором и Мукита быть не должно, но она там есть. Я вздохнула и поднялась с табуретки. Как раз в этот самый момент в кармане завибрировал мобильный. «Сонечка, что случилось?» От волнения мой голос задрожал. «Права, Глажка, во всем права! Я ведь не знаю этого черта с глазами-омутами! Он избалованный злой! И моя девочка сейчас с ним одна!» Захотелось содрать с себя колпак и фартук и броситься бегом домой, наплевав на рачительного шеф-повара, прибравшего к жадным ручонкам обувь миллиардера. «Ма, все хорошо! Мы с папой готовили. Потом он очищал микроволновку и дверцу ей пытался вправить, а я рисовала. Микроволновки конец, похоже, там дверку винтом вывернула». Но мы не пострадали. тяжко твоя собачками, правда, разбилась. Но папа её склеил. А потом всё равно выкинул, потому что у собачки хвост стал расти из правого уха. Но мне понравилось, кстати. Этот получился, как его? Эксбиционизм. Радостно сообщила дочь. А мне стало совсем дурно. Абстракционизм, поправила я машинально. Черт, откуда мой ребёнок знает проклятое извращённое слово? Если от этого ирода, я его убью». «Дай ему телефон!» – прохрепела, справившись с тисками, сжавшими моё горло. «Он сейчас не может говорить. Ма, у нас всё хорошо, Ой, с папой весело, гораздо прикольнее, чем с Азалией Матвеевной. Но обои в кухне немного, совсем чуть-чуть». «Много испортились, и папа сорвал занавески, когда падал, но с ним уже всё хорошо!» «А почему он не может говорить? Ты поел вообще?» С замиранием сердца поинтересовалась я, но Сонечка уже нажала на кнопку отбоя. «Так, всё, пора бежать домой, фиг с ними, с деньгами! Плевайте на хорошо обутого Артура! Пусть сам тут творит высокую кухню! Точнее, вытворяет!» Иначе я рискую вернуться на пепелище и застать там бродящей бесцельно мою дочь и похищенного мною чёрта. Я развязала завязки фартука, сорвала с головы колпак и, как была в поварском кителе, бодро дёрнула в сторону выхода, на ходу приглаживая вздыбившиеся волосенки. Воображение рисовал картины страшные. — О, ты вовремя! — донёс из полумрака коридора Глашкин голос. — Как он вообще на свои лапы натянул эти баретки! «Они же размера на два малые!» «Эй, ну помоги мне!» «Господи, у него носки шерстяные!» «Из козлиной шерсти! Сейчас сдохну от духа!» «Что ты сделала?» — прохрипела я. Глаза привыкли к сумраку, и я наконец-то смогла рассмотреть поверженного Самсона, фу то есть Артура, скромно отдыхающего возле грязного плинтуса. Под голову ему, правда, эта горгулья подложила грязный поднос. И Глафиру, которая сейчас была похожа на Годзиллу, вцепившуюся в мужские ноги мёртвой хваткой. Если бы я увидел эту картину на экранах хоррора, скорее всего, орала бы от ужаса, подвизгивая из куля. его сценка казалась ещё более устрашающей. Глаза подельницы... Сверкаль, как у оборотня в полнолуние. «Господи! Во что превратилась моя жизнь?» «То, что не сделала ты!» «Пробухтело существо, похожее на мою подругу!» «Даже стараться не пришлось, кстати. Этот идиот сам поскользнулся. Подмётку бариток паршивая. Тонкая, без протектора и скользкая. Этот горячий матч просто хотел меня подкараулить в темноте и ущипнуть за зад. Ничего нового, короче. Просчитался манёх болезный. Я тут случайно соусник разбила. Слушай, не стой с толпом. Одна туфля твоя. Меня мутит от запаха потного козла. А он живой? Вот реально. Второй вырубленный нами мужик за два дня — это как-то не камельфо. Становится нехорошей традицией ей. Суть запаху даже очень. И уже начинает подавать признаки неуёмной жизни. Так что не телься, Тельма-блин. Мы живём не в том мире у Тельма?» — дёрнув на себя лофер, поинтересовалась я. «Ты Тельма, я Луиза. Две подружки, выкашивающие всех на своём пути. Хорюкнула поганка. Тоже мне гангстерша, блин. Я с тобой с обрыва сигать не стану», — взявшись за руки. Туфля наконец-то поддалась. Соскочила с корявой ступни кавказского итальянца. Я не удержалась на ногах и по инерции врезалась спиной в стену. Артура замычал что-то на своем языке. «Валим!» — заорала Галафира и, схватив меня за руку, потащила в кухню. «Нас там не было, ясно? Туфли спрячь!» Дверь содрогнулась. Я заметалась глазами по пищеблоку, судорожно соображая, куда сунуть чертовы баретки. «Эй! А ну, пустите меня!» проревел заворотенный шеф-повар, судя по тембру, злой, как недолюбивший самку бизон. «Вы, чертовы мартышки, я сломаю дверь!» Я метнулась к чану, воняющему укропом. Судя по плавающим в вареве ингредиентам, рукастый шеф забодяжил министроне. Дорогущие туфли с хлюпаньем втянулись в адское варево, как утопленник в болото. Глашка показала большой палец и повернула ключ. «Господи, Артурчик, что с тобой?» Невинно хлопнула она ресничками. «А мы тут с Люсьен левчики мерили, кружевные такие, прозрачные». О, дорогой, с тобой всё в порядке?» «Левчики!» прохрипел Артура, зависнув, как старый пентиум. «А ты чё, босиком?» Нагло поинтересовалась нахалка. А я постаралась не дышать. По кухне плыл запах варёной козлятины. Артур воздух тоже не озонировал. «Этот ракфор страшно воняет! Люся, пожалуйста, позови меня, когда закончишь с грёбаным деликатесным сыром! Левчики, мдаааааааа!» Пробурчал великий повар, задумчиво почесал голову прямо через мятый колпак и, развернувшись, покинул помещение. Явная информация о бюстгальтерах заставила выветриться из головы всей и без того небогатые мысли господина филини «Давай шумовку!» — вздохнула я, проводив взглядом куртуазного матча. Туфель в кастрюле не было. Мы с гланей по очереди зачерпывали варево, но бареток в нем не нашли. «Разварились, наверное!» Через полчаса безуспешных поисков пропыхтела моя соучастница. «Давай выльем эту парашу, а то, не дай бог, этот доктор Менгеле людей накормит гадостью. А потом вали домой, я тебя прикрою». «Спасибо», — благодарно шепнула я. «Но, видимо, богиня Фортуна сегодня была не на моей стороне». Мы ухватились за ручки Чана и пыхтя сняли его с плиты. Успели сделать два шага и замерли на месте, уставившись на появившихся в дверях мужчин. «Вечер перестаёт быть томным!» — схлепнула Гланя. «А мне показалось, что я проваливаюсь с преисподнею». «Здравствуйте!» — вежливо поздоровался один из пришельцев и сунул нам под нос маленькую красную книжечку, украшенную гербом. «Майор Свердлов, мы опрашиваем персонал вашего ресторана в связи с исчезновением Фёдора Караваева» его сопровождающий так посмотрел в нашу сторону, что мне захотелось развариться в котле с укропом. «Хорошенький!» — тупо брякнула Галафира, разглядывая фотографию в документе. «Вам идёт форма!» «Аумсгаум!» — согласилась я, мысленно примеряя телогрейку, кирзачи и косынку.